багровая пыль. Капитан Бен Бауэрс находился в прекрасном расположении духа в то раннее утро среды. Сидя за рулем темно-синего Бьюика, он поддерживал комфортную для городских условий скорость – порядка 30-35 миль в час. Накрутил ручку радиоприемника на любимую волну, насвистывал новую и еще не надоевшую мелодию. Серый пепел и красный огонек на конце полускуренной сигареты-самокрутки свисал дугой, рискуя упасть вниз и опалить ему окладистую бороду последние долю секунды он, как будто почувствовав, что ситуация накаляется, успевает сбить его наружные зеркала автомобиля через открытую форточку. Ничто не могло мрачить о такой прекрасной для капитана утро. Заслуженный отпуск был уже не за горами, а начинался как раз ровно в следующий понедельник. Всего три оставшихся длинных смены, и они с Мэри поедут в свое долгожданное турне в город Грез Лас-Вегас, в путешествие, которое планировали на протяжении вот уже 20 лет. Сначала воплотить данную мечту якобы мешали дети, затем работа и карьера. Теперь же всевозможные отговорки кончились у обоих. «Дорогая, я снял для нас отличную гостиницу и купил билеты на ближайший рейс. Теперь отступать некуда. Также с премиальных отложил 2000 долларов, которые мы можем прокутить в казино, ни о чем не жалея. Оставить в местных барах, потратив на коктейли с трубочкой и на чаевые официантам». Данный разговор состоялся буквально час назад когда Бен уже стоял на пороге дома. Два билета, оформленные на семейную чету Бауэрсов, были подтверждением серьезности его намерения и правдивости его слов. Мэри всегда умела радоваться жизни, ценить каждую крупицу счастья и наслаждаться ею. Сейчас же муж для нее приготовил целый булыжник радости на их годовщину. «Я согласна на все, если ты снова сделаешь мне предложение у фонтана, как и 30 лет назад». Читала, что возле с их целая сотня, Разной высоты, всякого цвета и на любой вкус. Бен чуть улыбнулся, вспомнив этот ее шикарный ультиматум. Три стремительных и легких смены без приключений, и они с супругой наконец-то окунутся в эту долгожданную сказку посреди бесконечной и бесплодной пустыни Махава. Припарковав свой новенький Бьюик на муниципальную стоянку, Бен вышел на пешеходный тротуар и огляделся вокруг. Место под автомобиль, подписанное на фамилию Коннор, было еще свободно это значит, что его молодой напарник, как обычно, приедет строго по расписанию, и не минуты раньше. Кругом на улице летали газеты с пестрящими большими буквами на первой странице с заголовками. Поймав и прижав одну из них ногой к асфальту, капитан прочитал, что там было написано, и узнал самую громкую новость, пожалуй, последним из ныне живущих канадцев. 15 сентября 1987 года. Последняя битва добра со злом. Это было эпичное противостояние двух хоккейных сверхдержав перед распадом СССР. Тяжелейшая битва в трех бесконечных актах, закончившаяся триумфом Канады у себя дома. Одно из лучших спортивных событий на его веку прошло почти незаметно для Баурса. Настолько он был увлечен предыдущим делом, закрытым всего два дня назад. Специальный отряд по раскрытию особо тяжких преступлений города Торонто, бессменно возглавляемый капитаном, на протяжении двух последних месяцев выслеживал Харона. Так вездесущие газетчики окрестили маньяка из Эдмонтона за его характерный почерк с подкладыванием позолоченной монеты под язык жертвы. Кто в управлении постоянно сливал информацию репортерам – еще одна загадка, которая мучила Бауэрса не первый год. Между своими сотрудниками он уже давно распространил устные обещания, что лично пристрелит того, кто это делает, несмотря на звание, возраст и прошлые заслуги. Отряд на протяжении уже многих лет показывал высокие результаты в раскрытии дел поэтому руководство перевело его на первую категорию по обеспечению. Лучшее современное оборудование и первоклассные компьютеры в офисе, небольшая лаборатория в отдельном кабинете, а главное, позволили нанять нового сотрудника в постоянный штат. Бен Бауэрс вошел через центральную дверь в здание управления, после чего поднялся на лифте на четвертый этаж, на котором он был единоличным и непререкаемым правителем. «Шеф, доброе утро. По вам можно сверять часы». Уверенно, не глядя и не сомневаясь, что сейчас ровно половина восьмого. Джулия встретилась с седобородого капитана весьма доброжелательной улыбкой. «Приветствую тебя, стажёр!» Бен скинул пальто на вешалку из оленях рогов и повесил шляпу на стол. «Джулия, я, конечно, брал тебя на работу не для этого, но ты можешь сделать для одного старичка чашечку ароматного кофе. Считай это моей маленькой просьбой, а не приказом». Бауэр рассадрил ее встречной гримасы, размытой в густой бороде, Но острый взгляд корих глаз все-таки выдал его добродушный посыл. «Да, и еще. По пути я захватил парочку твоих любимых пончиков. Да-да, тех самых, с розовой глазурью». Бен, как заправский фокусник, только без спецэффектов и прочей пыли в глаза, достал хрустящую и манящую коробочку из-за пазухи. Девушка расплылась и растаяла от охватившего ее приступа милоты и заботы. Джулия Майлз была как раз тем самым новым сотрудником его отдела. Молодая и активная девушка сразу запала в прожженное сердце капитана своей внешностью и внутренней схожестью с родной дочерью. Помимо откровенных сантиментов, у такого выбора было и логичное обоснование. Два высших образования, наработанные к 28 годам, одно из которых юридическое, второе медицинское, делали из нее отличного кандидата на вакантное место стажером и перспективного полевого офицера в будущем развитии. Джулию совсем не задела такая просьба капитана. Она поправила длинные светлые волосы за уши, подошла к кофемашине и выставила нужный режим на две чашки. В отдел ее приняли всего полгода назад, но за прошедшее время она успела так или иначе принять участие в четырех полных расследованиях. Выполняя роль универсального эксперта в мини-лаборатории и консультанта по вопросам анатомии человека, частично помогла схватить и осудить нескольких опаснейших преступников, лично с ними не пересекаясь и находясь в глубоком тылу, под надежным прикрытием ее мужчин. «Доброе утро всем. Я совсем не опоздал. Это ваши часы вечно куда-то спешат». Уильям Куннер вбежал в конторское здание управления ровно за минуту до апокалипсиса, который бы непременно случился, но он его успешно предотвратил, судя по внешнему виду. Растрепанные светлые волосы срочно требовали нескольких минут работы расчески. Модный галстук был наспех завязан на ходу и как попало, а воротник белой рубашки предательски торчал вверх с одной стороны. Неряшливость и невнимательность вообще-то не были свойственны бывшему лучшему ученику полицейской академии Торонто, но, видимо, этим утром что-то дало сбой в его стабильности и обычном графике. Лейтенант Конор, как мы бескрайне рады, что вы все-таки решили почтить нас своим присутствием. Шеф не упустил возможности подколоть молодого напарника. Мне кажется, что твой драгоценный мустанг на стоянке совсем не выглядит как загнанная лошадь, которую хочется пристрелить. Смотрю, пылинки с него до сих пор сдуваешь. Бен выглядывал в ближайшее к себе окно, выходящее к автомобильной парковке управления. Красный зверь, занявший законное подписанное для него место, блестел на солнце своей новенькой заводской краской. Уильям использовал его мощный потенциал только на одну четверть, пытаясь укоротить бесчисленный табун под капотом, а не выпустить его на трассе на волю. «Шеф, стыдно признаться, но я пока что самого боюсь. Мы потихоньку привыкаем друг к другу». Кунор вытер выступивший пот осалба и наконец-то скинул с себя легкую летнюю куртку. Только что, будучи таким суровым, капитан и его симпатичный стажер переглянулись между собой и прыснули от смеха. «Смеетесь, сколько влезет, но вы мне просто завидуете!» Уильям поддержал утреннюю зарядку позитивом для отдела своей миловидной улыбкой. Светловолосый 30-летний парень в очках, невысокого роста и подтянутого телосложения, он определенно нравился новенькой Джулии. Умной, начитанной и образованной, гораздо более опытной и расположенной ближе к капитанской заначке мудрости. От конкретных и бесповоротных действий ее останавливал лишь тот факт, что лейтенанта был устойчиво и категорически влюблен в жену, о чем он упоминал при любом удобном случае. С другой стороны, она была рада, что возможный служебный роман не помешает ее начинающейся карьере в сыскном деле. Не сказать, что Коннор также не заметил привлекательную молодую блондинку, не лишённую обаяния и сарказма, но раз и навсегда для себя решил, что женщина, ждущая его дома после каждой длинной и опасной смены, для него куда важнее и интереснее интрижки. Прошу отдел собраться на утренний брифинг. Капитан расположился в своем кабинете прямо в любимом продавленном кресле, поправил убеленную сединую бороду и закурил очередную сигарету. Пожарная сигнализация на всем этаже была выключена по его личному указанию, якобы в связи с работой с хрупкими, редкими и гидрофобными материалами. Четвертый этаж, принадлежавший специальному отряду по раскрытию особо тяжких преступлений, включал в себя три кабинета, по одному на каждого сотрудника, мини-лабораторию с непрозрачными затонированными стеклами, общую уборную, подсобку под техническую утварь и небольшое помещение, объединяющее комнату для отдыха и кухню. Уильям Коннор и Джули Майлз присели в мягкие кожаные кресла, расположенные напротив стола капитана. Ровно в 8.00 троица была собрана и находилась в полной боевой готовности. Три дня. Я прошу всего лишь три дня покоя. После Вегаса готов пахать хоть целый год без выходных. Капитан нажал на кнопку «вкл», чем приступил к нелюбимому ритуалу запуска персонального компьютера. Загрузка рабочего стола и открытие базы данных, казалось, длились целую вечность. Черный монитор наконец-то озарился кучкой мелких пикселей, собранных в знаки и слова. Капитан чуть прищурился, пытаясь все разобрать, но не признавал, что давным-давно ему уже требуются очки для близкого расстояния. «Твою мать! Я что, многого прошу?» Есть один запрос на наше участие. Этого еще не хватало. Похоже, что в нашем родном округе завелся каннибал. Робловецкий траулер Mayflower в том прохладном ноябре завершал свой седьмой выход в море, закрывая вполне удачный текущий сезон. Большие трюмы с ловом и кулотом льдом были заполнены уже наполовину, а значит, скоро и этот рейс подойдет к концу. Большая банка, морской залив, образованный островами Ньюфаундленда и Лабрадора, Новой Шотландии и Принца Эдуарда, благосклонно встретила и проводила команду небольшого судна до этого момента вот уже шесть раз подряд. Для безбедного и сытного отдыха под конец года на общем собрании было решено совершить замыкающий рейс. Последним или крайним такие мероприятия называть было нельзя. Моряки в целом, и в частности эти конкретные, были очень суеверными людьми. Капитан Тед Филлипс на протяжении десяти лет собирал свою команду лучших из лучших, зрелых мужчин и парней помоложе, которым безмерно доверял и на которых мог положиться в любой ситуации. Промысел канадской трески и прочей водной живности был делом далеко не из легких, но каждый второй из членов его маленького морского отряда был потомственным рыбаком во втором или даже в третьем поколении. Несмотря на тщетные старания и предупреждения родственников, многие молодые люди зачем-то решали продолжать семейное дело, поддерживая клановые и преемственные традиции, вместо того, чтобы поискать себе применение в любом другом направлении. В этот раз, заправив баки горючим доверху в родном Сент-Джонсе, капитан взял уверенный курс на залив Святого Лаврентия. Опыт прошлых лет, встроенный чутье и наметанный глаз подсказывали ему, что бесконечные косяки серебряных скумбрий и сардин ждут не дождутся его драгоценный Мэйфлауэр именно в том открытом и безлюдном на сотни километров месте. Команда из десяти человек, включая самого капитана, представляла из себя разношерстную братью, возрастом от 25 до 60 лет. Боцман и садовой повар, а также семеро смелых разнорабочих ребят больше и не нужно для успешного промысла на 30-метровом траулере среднего класса. Пол Бертони был самым зрелым участником компании. Седовласый и рожебородый крепкий мужчина, вечно одетый слишком легко и не по погоде, не признающий непромокаемый плащ даже в самый сильный дождь или лютый шторм. Конечно, рыба мельчает, как, впрочем, и сами люди. Когда мне было около 20 лет, Обычная треска в среднем весила килограммов девять. Я лично вытягивал экземплярчики по двадцать-тридцать, а длиной они достигали до метра. А сейчас что? Дай бог они три-четыре весят. Просто мальки какие-то. на краю палубы обращался к целому миру сразу, но конкретно сейчас к молодому куку Логану Элмору. характерным движением и широким разводом рук в стороны Берта не показал, каких нереальных размеров особей ему посчастливилось лично отобрать из морских пучин. Любимая клетчатая рубашка была традиционно не застегнута на верхние три пуговицы, демонстрируя его показную маскулинность и богатый волосяной покров на груди. Логан не стал разочаровывать этого доброго старика своей усмешкой, выдающей сомнения в его словах, и сдержал ее внутри себя. Помимо элементарного уважения к возрасту, у Элмора была и личная благодарность. Пол был одним из пяти человек из команды, который проголосовал за то, чтобы молодого парня в нее вообще приняли. Четверо оставшихся не хотели делить будущие добычи рейсов на еще одну долю, пусть и половинчатую. Полгода назад слово капитана Т.Д. Филлипса стало решающим на очередном собрании. Демократические принципы действовали только на суше, где каждый член команды имел равноценный голос. В открытом море же дело приобретало совсем другой оборот. Тогда на его судне действовала почти армейская дисциплина, с некоторыми особенностями и послаблениями. «Я не хочу больше возиться на нашей кухне сам». А есть вялую стряпню Фрейзера? Нет уж, с меня хватит. С каждым днем это становится все больше похоже на отрыжку кашелота. Ты это не хотел обидеть с Нила, но и жить на таком пайке больше был не намерен. Мы возьмем тебя с собой, но весь сезон будешь получать только половину от доли. Так сказать, будет твой испытательный срок. А если соврал в своем резюме, пеняй на себя. Высажу на самой крайней точке Гренландии, где составишь компанию тамошним леммингом. С того вечера Логан Элмор стал десятым членом команды Мэйфлаура, ее самой молодой и активной частью. Его девушка и невеста Грейс Викерс просто взвизгнула от радости, когда парень сообщил ей такую без преувеличения праздничную новость. Среди местного населения попасть на хороший рыбловецкий траулер считалось престижным и перспективным вариантом. Помимо своих прямых обязанностей, которые судовой повар с честью и трудолюбием стабильно выполнял вот уже 6 месяцев, Он помогал остальным компанийцам в особо тяжелые времена. Каждый раз, когда разноглубинный трал доставали из воды, работы хватило бы и на 20 человек. Поэтому каждая дополнительная пара крепких рук была ценна и нужна. Мощная полуавтоматическая лебедка медленно, но верно доставала из глубины дорогой для всех присутствующих груз. Огромный мешок, сделанный из толстых канатов и крепких сетей, снова висел над палубой, кишел жизнью и стекал от морской воды. Поймать улов было лишь начальной и самой легкой целью для экипажа. Настоящая трудность была в его обработке и сохранении до точки сбыта. Изловленную рыбу далее следовало чистить и отмыть, высушить и отсортировать по величине, затем сложить в слой льда во внутреннем трюме, разделённом садками, либо законсервировать крупной солью. Смотрите, какой красавчик нам сегодня попался! Крепыш Нил Фрейзер первым заметил необычный и незапланированный улов посреди всего остального полезного в сетях. В огромной ловушке, окружённой гораздо более мелкими созданиями, барахтался молодой серый дельфин. Вытянутое туловище, переходящее в удлинённую голову, два глубоких чёрных глаза и сотни мелких зубов в чуть приоткрытой пасте. Его мощные плавники безнадёжно зацепились за крупную сетку, отчего животное отчаянно и безвыходно трепыхалось. «Логан, мальчик мой, надеюсь, ты сможешь с этого забацать для нас вкуснейший харчовый суп». Голос подал Билл Блоукамп. Механик и боцман судна в одном лице. Этот сухопарый мужчина средних лет оживал незажженную сигарету с абсолютно пустым и непроницаемым выражением лица. Судя по всему, совершенно не шутил, и будь на то его воля, отрезал бы зубчатым ножом торчащие из плавники прямо здесь и сейчас. Бил, оставь свои вьетнамские замашки ⁇ жрать все подряд ⁇ Ты только посмотри в эти огромные глаза. В них толку и жизни побольше, чем в твоих будет. Капитан первым опомнился и направился к пульту управления краном, чтобы опустить огромную сеть на палубу, обитую металлом. Это плохой знак, малец. Очень плохой знак. Полберта не двинулся по направлению к шевелящемуся мешку и продолжал негромко причитать. Мы не хотели, но нечаянно обидели морскую царицу. Нужно скорее отпустить ее детеныша на волю. Эй вы, любые трое, помогите мне с ним. Остальные приступайте к работе. Не ждите вы вашу мать второго пришествия Христа. Капитан Филлипс раздвинул тяжеленные канаты по максимуму и осторожно приступил к вырезанию участков сети, в которых запутался их сегодняшний гость. Острейший нож пилил веревки легко, и вскоре получилось освободить пленника при помощи подоспевших Логана, Нила и Пола. Массивную тушу молодого млекопитающего четверым мужчинам удалось немного приподнять и перенести ближе к задней части судна. Обессиленный и изморившийся, он терпел и даже не противился таким манипуляциям с собой. И, Видимо, мысленно уже попрощавшись с жизнью. Надеюсь, больше не свидимся. Не серчай, братец. С этими словами капитан опустил съемную часть левого борта и руками столкнул дельфина в его родную стихию. Едва коснувшись водной поверхности, молодой самец как будто бы сразу ожил и воспрял духом, шлепнув мощным хвостом по морской глади на прощание. Оставшиеся шестеро членов команды не мешкали и таскали огромными ведрами нынешний улов в рефрижераторные трюмы для дальнейшей обработки. «Чайки летят за траулером, потому что тупые, и думают, что сардин сейчас выбросят в море». Очередное многозначительное высказывание от Пола Бертони, которое Логан запомнил на всю оставшуюся жизнь. Все четверо спасателей присоединились к остальному, непокладающему рук экипажу, в стремлении обработать и заготовить богатую добычу как можно скорее и качественней. Закончили рыбный разбор они далеко за полночь, значительно вымотавшись и мгновенно уснув, лишь только добравшись до коек, и едва коснувшись ухом подушки. Руки и спины ломили от тяжелого труда, нос совершенно ничего не чувствовал из-за смрада внутренности и кишок, а голова не соображала от навалившейся усталости. Никто из членов экипажа, включая боцмана механика Билла, не заметил, как небольшое судно отклонилось от прежнего курса всего на несколько градусов, идя на скорости в восемь с половиной узлов прямо в пролив Кабата. Этот пролив был знаменит тем, что даже опытные моряки не могли со стопроцентной вероятностью пройти местный фарватер, то и дело натыкаясь на дерзкие подводные скалы. Ровно в 7 утра капитан упал с належенного места в каюте, испытав на себе силу притяжения и силу противодействия одновременно. Мощный толчок, идущий снизу корпуса корабля, взбодрил весь экипаж, заставил их проснуться и резко прийти в себя. Комнаты команды, расположенные на нижней палубе, начали быстро заполняться поступающей ледяной водой. Огромная пробойна в рефрижераторном трюме громко и однозначно намекала, что работу прошлым вечером они провели напрасную, что у них есть буквально несколько минут, чтобы выбраться на палубу, надуть две имеющиеся лодки и пытаться спастись хотя бы на них. Тед Филлипс покидал корабль, как и положено, капитану, последним, запрыгнув в резиновую лодку, в которой уже находилось трое – боцман Билл Блоукамп, здоровяк Нил Фрейзер и философ Пол Бертоне. Пятеро других членов экипажа расположились в другой шлюпке, плывшей параллельно с ними. Родной Мэйфлауэр, корабль, названный в честь галиона на котором англичане в 1620 году пересекли Атлантический океан и основали первую колонию в Северной Америке, уходил на дно прямо на их глазах за считанные минуты. Нижняя палуба уже скрылась под водой, линия погружения доходила до надписи и сверху торчала только одинокая капитанская рубка. Где малец? Никто не видел Логана. Только старинопол заметил, что у молодого Кука нет ни в их, ни в соседней лодке. Неужели он так пригрелся и уснул на камбузе? Капитан уже было собрался прыгать в холоднющую воду, но увидел взбирающегося на мостик щуплого поваренка. Логан Элмор тащил на себе два больших мешка, собранных в торопях на его маленькой кухне. Сырая морковь и сухие хлебцы, вяленые томаты и несколько кусков жареной оленины были в одном из них. Во второй же он успел снарядить несколько бутылок с соком и водой. «На весла. Этот парень не промах, запомните мои слова». Тед направил свою лодку за куком и его спасительным провиантом. Три долгих дня десяток мужчин болтало по открытому заливу с этим малейшим запасом напитков и еды. Холодный и влажный ветер, казалось, пронизывал насквозь и пробирал до самых костей. Как бы честно и справедливо они не делили скудную снедь, но она кончилась ко второму вечеру. Привязав лодки друг к другу, команда медленно дрейфовала в надежде на проходящее мимо судна. Горизонт в любом направлении взгляда был безысходно чист пока на четвертый день вынужденного бедствия они не заметили крохотную черную точку вдалеке. Откуда-то вдруг взявшиеся силы позволили налечь на две имеющиеся пары весел и с каждым часом укрупнять точку до уже вполне видимого острова. Изможденные и замерзшие, они лишь к вечеру добрались до небольшого клочка суши, сплошь покрытого камнями и скалами. Хлебкие надувные лодки окончательно изорвались при бесконечных попытках причалить к острому берегу. Разбившись на три группы, команда изучила доверенные им судьбой Островока вдоль и поперек, но не нашла ни пресной воды, ни какой бы то ни было еды. Проклятый безжизненный булыжник под уставшими ногами, без единого живого существа вокруг, без деревца и травинки, один только бесчувственный гранит, обдуваемый холодным и гнилым ветром. Скажу вам честно, как, впрочем, и всегда. Если в ближайшие 3-4 дня мимо нас не пройдет какая-либо посудина, то это конец. Капитан был суров и лаконичен в своем высказывании. Девять пар глаз уставились на него без осуждения, без ненависти, но с угасающей надеждой. Следующие три дня команда провела в тщетных попытках что-либо поймать в прибрежных водах на импровизированные удочки из весел, разжечь огонь из кусков насквозь промокшей одежды и согреться. Еще через два дня из сил выбились все, даже молодой кок, оказавшийся здесь по стечению сомнительно удачных обстоятельств. Команда Мейфлаура устроила свое последнее собрание на крутом скалистом берегу, прижавшись друг к другу, дрожа от холода и подкрадывающихся лап смерти. Их языки прилипли к высохшему небу, а глотки отказывались издавать звуки. Последними словами, которые Логан услышал в тот незапамятный вечер, были слова Пола Бертони, его старшего товарища и постоянного наставника. «Запомни, малец. Правда, это рассказ выживших. Ты должен выбраться отсюда». Хотя бы ради Грейс, ты знаешь, что должен будешь сделать? У тебя просто нет выбора. Старик испустил дух, смотря на молодого человека и улыбаясь ему напоследок. Голос Пола Бертони, голос капитана Филлипса, голос здоровяка Нила Фрейзера, и даже скрипучий голос Билла Блоукампа Логан Элмор никогда их не забудет, никогда не забудет их большую жертву. Они всегда будут с ним, будут в нем, ближе некуда. Прямо в его голове. Открыв позолоченный кулон, висящий на шее, еще раз посмотрел на маленькую фотографию обожаемой им Грейс. Как же ему повезло в свое время встретить такую красотку. Как же ему повезло, что она обратила на него внимание. «Я должен выжить. Я не умру на этом проклятом острове. Я вернусь к тебе. Даже если придется зубами выгрызать этот шанс». Прошло долгих два месяца, прежде чем проходящий мимо небольшого скалистого островка посреди пролива Кабета патрульный катер, заметил три выложенные из остатков оранжевых лодок буквы СОС. На единственного выжившего члена экипажа рабловецкого траулера Мэйфлауэр было страшно смотреть, настолько он истощал и обессилил. По словам самого спасенного, добраться до этого островка получилось только у него. Никаких следов присутствия других людей прибывшими спасателями обнаружено не было. «Шеф, я думаю, что по Блор, мы быстрее доберемся до места». Уильям Коннор занял привычную для него позицию переднего пассажира, баловался с настройками радиоприемника и болтал, как обычно, без умолку. «Лейтенант, я своими глазами видел, как построили эту улицу 30 лет назад. Мы с мэри каждый фунт местной земли обошли пешком за это время. Ты думаешь, я не разберусь, как лучше доехать?» Капитан был несказанно раздосадован возможным срывом долгожданного отпуска. Единственное, что он успел сделать после получения утренней заявки на почту, так это позвонить супруге и поделиться этой грустной новостью. Не переживай, дорогой. Во-первых, у тебя есть целых трое суток. А во-вторых, далеко ехать по делу никуда не нужно. В любом случае мы это сделаем. Вегас ждет баурсов. Мэри, как истинная боевая подруга, умела поддержать и словом, и делом. Почему сейчас? Почему именно здесь и сейчас? Бен изрядно нервничал поэтому достал длинную сигарету из пачки в кармане пальто и подкурил ее зажигалкой. Когда-то я читал одну статью о том, что сентябрь – месяц осложнений у психов и маньяков. А судя по собранной статистике и аналитике прошлых лет, так оно и есть. Осенняя витаминоз, серость погоды и отсутствие каких-либо больших и хороших праздников – отсюда и обострение. Даже у нормальных людей в это время случаются срывы. Молодой напарник пытался заговорить и отвлечь накаленного коллегу. Темно-синий бьюик, управляемый капитаном Бауэрсом, двигался по огромному городу с максимально разрешенной законом скоростью. Широкие проспекты и четырехполосные проезжие части были почти пустыми в предобеденное окном, что позволяло парочке копов быстро добраться до пункта назначения. Тело обнаружили в Торнклифф парке Ну как тело? То, что от него нам оставили. Капитан поискал рукой папочку с новым делом на заднем сиденье, при этом почти не отвлекаясь от дороги. Джулия позаботилась о них и оперативно распечатала все доступные имеющиеся материалы на новеньком черно-белом принтере. Качество фотографий, конечно, оставляло желать лучшего, но вполне позволяло сделать первоначальный осмотр останков и некие преждевременные выводы. Капитан передал документы Уильяму для изучения, но забыл предупредить об откровенности содержимого. Конор, открыв первые страницы, едва смог сглотнуть от возникшей сухости во рту. Такой комок, мгновенно поступивший к горлу, Напомнил ему о всех ранее расследованных делах и трупах, которых ему приходилось наблюдать лично. Молодой полицейский ненавидел иметь дело с мертвецами, но, тем не менее, иногда случалось с ними пересекаться. Чуть расслабив узел галстука и расстегнув ворот рубашки, Уильям начал листать альбом из 20 доступных распечаток. Полевой фотограф из ближайшего участка расстарался по максимуму, фиксируя подробности смерти со всех возможных ракурсов. «Уилл, я думаю, что однажды ты к этому привыкнешь». Шеф сказал эти слова без всякого подкола, просто стараясь поддержать молодого человека. «Надеюсь, что никогда к этому не привыкну. Я не могу смотреть на них, как на очередные улики или на место происшествия. Каждый раз думаю, кем они были при жизни, почему с ними это произошло». Было и легкое настроение лейтенанта испарилось, уступив место печальной задумчивости. «С другой стороны, то, что ты говоришь, правильно. Оставайся самим собой. Не дай нашей работе тебя как-то изменить и сломать». Шеф одобрительно кивнул в его сторону. «Я после службы во Вьетнаме стал даже слишком просто к такому относиться. Прошу, не становись таким же черстым старым копом». Притормозив в самом начале Эглинтон-стрит, напарники покинули автомобиль, только прихватив с собой из багажника небольшой походный набор для сбора улик. Торнглифф-парк располагался на месте старой фермы богатого основателя пивоваренной компании. Представлял из себя огромный район с малоэтажной застройкой и обильной растительностью, окружённый спаленными небоскребами с трех сторон. Представляешь, раньше здесь был расположен здоровенный подром. Я помню, как отец водил меня на скачке, заманивая вкусным мороженым и взяв с меня обещание, что я ничего не расскажу об этом маме. Шеф родился и вырос всего в четырех кварталах отсюда, а за всю жизнь покидал Торонто только по службе или по работе. Не считая вынужденной двухлетней поездки по Вьетнаму, Бен Бауэрс за свои 54 года ни разу не оставлял родную страну, Никогда не путешествовал по миру, отчего имел некую географическую узость ума. Коннор с молодой женой почти каждый год выбирал время и возможность, чтобы поколесить по другим городам и государствам, четко осознавая, что такой свободы, как сейчас, у них больше не будет. Итак, что мы имеем? Время 10.05. В желудке ничего, кроме чашечки утреннего кофе. Но скоро мы будем рады этому факту. Бен шел чуть впереди, энергично шагая навстречу событиям. «Шеф, я тоже видел те фотографии и читал описания, сделанные нарядом полиции. Одно мне непонятно, с чего вы вдруг решили, что мы имеем дело с каннибалом?» Встречался с нечто подобным. В 1967 году, сразу после операции «Шпинат», которую Соединенные Штаты и их союзники проводили в районе прохождения тропы Хушимина, Кэп чуть избавил шаг, вспоминая подробности и стараясь не терять суть своего рассказа. Джунгли, по которым проходила эта дорога, обильно поливались дефолиантами, Страшной отравой для всего живого, но особенно губительной для растений. Параллельно с этим ВВС совершили сотни рейсов, сбрасывая контейнеры с югидом серебра на облака, чем пытались вызвать обильные осадки и затопить посевы. Как результат, среди местного населения начался жуткий голод буквально через месяц после этих акций. Как будто и мало было напалма сброшенного с вертолетов и тотальных авиабомбардировок, лейтенант Коннор рьяно подключился к дискуссиям. Тебя там не было, да и меня лучше бы там не было. «Любой человек в таких условиях может превратиться в животное буквально за неделю-две. Особенно быстро и бесповоротно, если чувствует свою безнаказанность, либо если у него нет выбора». Бен Бауэрс тяжело вздохнул и достал серебряный порт -сигар из внутреннего кармана пальто. «Шеф, вы же не хотите сейчас сказать?» Уильям слегка побледнел, когда к нему в голову пришла эта размытая догадка. «Ты что, с ума сошел? Да я лучше бы и сдох, или сам прыгнул на пулю». Я же тебе говорю, что людоеды попадались нам только среди местного населения. Нас же снабжали стабильно и качественно. Мы воевали на полный желудок и изрядно заправившись американским пивом. Думаю, поэтому мы и проиграли. Сытый солдат на чужой земле никогда не одолеет голодного и отчаявшегося партизана. и лейтенант в разговоре и не заметили, как почти дошли до места происшествия. В северо-западном углу парка, на одной из длинных тенистых террас, недалеко от проходящей рядом реки, расположился желтый периметр, огороженной сигнальной лентой. Трое копов из отделения местной полиции дежурили на трех его углах. Четвертый пытался унять нескольких журналистов, неизвестно откуда взявшихся здесь, а всего через пару тройку часов после обнаружения трупа. Не люблю этих прохиндеев. На все готовы ради нескольких строчек горячих новостей. Но иногда они могут и нам пригодиться. Бен дошел до ограждения, протянул руку одному из наряда полицейских, остальным двум просто кивнул издалека. Приветствую, сержант Альберт Грейк. Рад, что вы смогли так оперативно добраться до нас. Мужчина средних лет, невысокий и коренастый, судя по внешней сдержанности, был явно не из робкого и не обстрельного десятка. Тут явно требуются компетентные спецы. Знаете, я на службе уже 20 лет, всякое повидал, но такое встречаю впервые. Я капитан Бен Бауэрс, это лейтенант Уильям Коннор, специальный отряд по раскрытию особо тяжких. Майор Коллинс написал мне с утра необходимости нашего участия. Расскажите подробнее, кто и когда обнаружил тело, двигали ли его или касались. Шеф на короткое время забыл о своем отпуске, вновь с головой погружаясь в работу. Труп мужчины был обнаружен сегодня в 7 утра, пробегавший по аллее парочкой легкоатлетов. По их же показаниям, они ничего не трогали, но не сразу поняли, что перед ними. Изначально им издалека показалось, что это резиновая кукла или какой-то макет. В нескольких метрах от воды, утыканный красными табличками вокруг, был расположен полуразложившийся труп. Как видите, у нашей находки отсутствует как минимум голова, кисти, рук и стопы, а также не хватает некоторых внутренних органов. Полный список повреждений вам даст судебно-медицинский эксперт после проведения соответствующих процедур. Сержант в третий раз вынужден осмотрел останки и вернулся на пост. Лохмотья одежды, прикрывающие мертвое человеческое нутро, не поддавались идентификации. От разложения невозможно было понять даже цвет или фактуру ткани. «Шеф, можно я соберу возможные улики? Мне нужно чем-то занять руки и голову». Комок в горле Юлима подступил еще выше, а голову начало немного кружить. «Да, конечно. Собирай все, что, как тебе кажется, имеет отношение к делу. Держи сумку. В ней все, что может понадобиться». Состояние тела говорит о том, что оно долго пробыло в воде. Уверен на сто процентов, что никаких следов на нем мы не обнаружим. Голову и руки ампутировали для того, чтобы никто не смог провести опознание даже если оно однажды всплывет. Капитан достал из пальто тонкий блокнот и начал вести запись с новой страницы. «Шеф, я вот что подумал. Почему этого утопленника обнаружили только сейчас?» кунер с огромной лупой изучал небольшие фрагменты мусора вокруг, пытаясь найти иголку в стагу иголок. «Я думаю, дело в том, что сейчас самый низкий уровень воды за весь год. Посмотри, как обмельчали берега. Это видно по иловой кромке на земле. То место, где мы сейчас стоим, почти все время покрыто рекой капитан продолжал свои рассуждения вслух. «Труп был выброшен выше по течению. Однако наш маньяк не учел тот момент, что дон в этих краях имеет множество заводей. Попадая в них, любой предмет может долго здесь кружиться на одной точке. Вы думаете, мы расследуем какое-то старое дело?» Уильям вникал в мелкие подробности и детали, не отрываясь от своего занятия. «Нет, ему самое большее полгода. В мае стоит высокая вода после оттепели. Если бы тело запустили вплавь в то время или ранее, его давно бы унесло в залив». Бен Бауэрс знал, о чем говорит. Разбирался в данном вопросе, сам самого детства являясь заядлым рыбаком. «А вот это уже что-то. Когда вернемся к себе в штаб, попрошу Джулию проверить список местных мужчин, пропавших без вести за последние полгода». Конор немного успокоился внутренне, вспомнив про миловидного стажера, ждущего их в управлении. «Я позвоню из ближайшего таксофона. Мы не будем терять время на бессмысленные катания по всему городу. Капитан посмотрел на часы, потом повернулся к сержанту Крейгу. «Скажите корнерам, что мы тут закончили. Мне нужен полный отчет по вскрытию и как можно скорей. Как будет готов, пусть сразу высылает в управление по электронной почте». Сержант в ответ только учтиво мотнул головой. «Шеф, но я ведь еще не все здесь осмотрел». Уильям с надеждой посмотрел на старшего по званию, заканчивая разбор очередной кучки хлама. «Тут мы ничего не найдем». Нам нужны данные из муниципального архива, либо из картотеки других отделов полиции. Нужно поднять нераскрытые дела с похожим почерком за последние 10 лет. Мне кажется, это далеко не первый случай, и, к сожалению, возможно, не последний. Припарковав верный тёмно-синий возле небольшой заправки, шеф попросил Уильяма позаботиться об их ланче, отправив того в придорожное кафе. «Как вы можете есть что-то после увиденного?» Конор укоризненно посмотрел на своего наставника, но все же пошел в направление забегаловки. Сам же капитан быстрой походкой нацелился в сторону разбитого и покаличного старого таксофона, печально накренившегося в сторону West Side Street. Набрав по памяти внутренний номер отдела об управлении, услышал прелестный голос остажера Джулии. «Алло, Майл слушает?» «Джулия, душа моя, это Бауэрс». «Да, шеф, говорите. Вы скоро вернетесь в отдел?» «Нет, возможно, ближе к вечеру». Мне нужно, чтобы ты взяла блокнот и ручку, а затем записала несколько моих поручений, которыми немедленно нужно заняться. Один момент, я готова. Во-первых, нужно созвониться с муниципальным архивом и сделать запрос по нераскрытым делам за последние 10-15 лет. Конкретно говоря, интересуют найденные трупы в районе протекания реки Дон. Тела те будут изрядно изувечены. Также, возможно, была проведена посмертная ампутация головы и конечностей. Я поняла, записала шеф. Неужели все так плохо? Чутье подсказывает мне, что мы имеем дело с опытным психом. Срезы на трупе, обнаружен в торнклиф парке выполнены спокойными и аккуратными руками, без эмоций и аффекта, с полным осознанием того, что делает. Как скажете. Во-вторых, созвонись с пятым отделом полиции. Их служба коронеров увезла наше тело и занимается его разбором. Мне нужен самый подробный отчет о вскрытии в истории Торонто. Пусть пришлют тебе материалы и первичный анализ, как только он будет готов а то уже их доработай и дай свое экспертное заключение. Хорошо, постараюсь их ускорить и сама не буду терять времени. И в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, пробей по нашей базе пропавших без вести за последние полгода. Интересует мужчина молодого возраста или средних лет, неполного телосложения, обязательно местный, либо проживающий в окрестностях города. Мы с Коннором прервемся на короткий обед. Через час я тебя снова наберу, и мне нужен хоть какой-то результат. Все понятно? Шеф. Что за человек может таким заниматься? Джулия, сейчас мы ищем не человека. Мы ищем зверя. Поговорив со стажером Майлз, капитан несколько успокоился, после чего решил набрать и свой домашний номер. Алло, Мэри, это я. Бен, скажи мне честно, ты уже пообедал? Дорогая, я планирую изменить твою кухню прямо сейчас, сразу после того, как положу трубку. Капитан Бен Бауэрс, я требую, чтобы вы немедленно оставили все дела и устроили своему организму большую углеводно-белковую встряску. Слушаю и помянусь. Суп с креветками или чечевичный. Смотря какой будет у них в меню. Как ты себя чувствуешь? Сегодня полегче. Даже выходила во двор, гуляла по газону. Понятно. Поверь, я сделаю все возможное, чтобы наш отпуск не сорвался. Милый, жду тебя домой. Ты мне меня самый лучший и самый умный. Просто знай это. Спасибо. Я знаю, что это неправда, но почему-то твои слова всегда так греют душу. «Целую». Капитан аккуратно повесил трубку на место, как будто она рисковала окончательно оторваться от провода и навсегда остаться в его руках. Далее направился в сторону небольшого, но внешне вполне уютного кафе. Уильям, как обычно, занял стол в самом дальнем углу зала, надеясь, что за плотным обедом удастся еще обменяться мнениями по текущему делу. «Шеф, я вам заказал двойной гамбургер и большую порцию картошки с сырным соусом. Значит, чечевичного супа в меню не было?» Капитан посмотрел на молодого помощника с хитрым прищуром. «Если Мэри однажды меня об этом спросит, скажу, что вы очень просили подать первых блюд, но были вынуждены давиться жирной закуской». Конор немного отошел от приступов тошноты и даже смог перекусить сырниками с ежевичным сиропом. «Предлагаю молча насладиться творением местного повара». «По крайней мере, я сейчас не вижу, что здесь обсуждать и зачем. Слишком мало деталей и фактов. Дождемся хоть какой-то информации от Майлз». Полчаса срового молчания за столом афинишировали окончательной и бесповоротной победы над фастфудом. Огромный бургер и добрая полукилограммовая порция фри пали смертью храбрых, будучи умятыми и сголодавшимся копом. «Возьми, пожалуйста, большой капучино с собой. Я к таксофону. Наберу Джули еще раз. Может, она сможет нас направить по нужному следу». Бен попросил счет у официантки, закурил сигарету и направился к входной двери. Город в это время несколько оживал и заполнялся клерками и прочим офисным людом стремящимся как можно эффективнее провести законные полтора часа перерыва. У кирпично-красной будки связи никого не было, чему капитан был несказанно рад. «Алло, Джули, это снова я. Девочка моя, утешь, старика. Скажи, что нашла для нас что-то интересное». Бен говорил без капли заигрывания, скорее пропитывая голос отцовскими нотками заботы и тепла. «Капитан, у меня было очень мало времени, но, тем не менее, третье ваше поручение я выполнила». С мая этого года по нынешнее время в Торонто и его окрестностях зафиксировано всего три дела о безвести пропавших мужчинах. Семь фигурантам от 30 до 50 лет. Совсем молодых и престарелых я исключила. Прекрасно, ты хорошо поработала. Одну минутку, я запишу что-то о них накопала. Шеф полез в левый карман пальто за любимой записной книжкой. Готовы? Значит так. Первый из них – Гарри Хендриксон, 30 лет от роду. Работал мясником в торговом центре «Секвоя». Не явился на работу в июне, после чего был уволен, но и дома его след простыл. Проживал на второй Восточной улице, дом 17, квартира 10. Успели записать? Голос Джулии был ровным и четким, несмотря на незначительные помехи от старых проводов. Второй. Стефан Милли, 45 лет. Бродяжка из приюта церкви Святого Себастьяна. Одна из сестер Милосердия написала заявление в полицию о его пропаже после того, как он несколько раз не пришел на ужин, который никогда ранее не пропускал. Дело было в июле этого года, с тех пор его никто в приюте не видел. Постоянного адреса прописки в городе у него, соответственно, нет. «Понятно, этот может быть где угодно. Кто третий в нашем списке?» Капитан выделял в блокноте по одной странице на каждую из ранее озвученных персон. Барри Кент, старший адвокат из конторы Кент и партнера. Мужчина 50 лет, достаточно богатый и известный в городе. «Помню-помню, это было довольно громкое дело. Кажется, даже самая ленивая и дохлая газета в городе и то выделила под него несколько полос на первой странице. Глава успешной коллегии этим летом пропал при довольно туманных обстоятельствах. Исключать этот вариант тоже не будем, нужно все тщательно проверить. Кэп закончил свои короткие записи и вернул записную книжку обратно в карман. От Откорнеров из пятого отдела вести пока нет, запрос по муниципальным делам из муниципального архива тоже еще не пришел. Майлз как будто извинялась за нерасторопность других людей, которые ей даже не подчинялись. Джули, ты и так сделала почти невозможное. Лично я разбирался бы с таким поручением минимум неделю. Особенно если ты вспомнишь, как я дружу с компьютером. Бен в который раз убедился, что главный его талант, помимо детективной направленности мозга, умение разбираться в людях. Редко встретишь молодую девушку, обладающую такими зачастую исключающими друг друга качествами. Тонкий ум и честность, чувство юмора и такта, развитая логика и прекрасная память. «Зачем столько даров насыпали ослепительной натуральной блондинке модельных параметров?» В ее случае бог, потирая мозолистые ладони, точно сказал «Смотрите, как могу, если сильно захочу». Уильям Коннор уже стоял в ожидании наставника возле автомобиля, держа в руках большой бумажный стакан с горячим пенным напитком. «Шеф, а можно мне все-таки выдать запасные ключи от вашего Бьюика? Каждый раз жду возле него, в любое время и в любую погоду. Чувствую себя вашим хатиком. «А ты мне выдашь? Второй набор включает Мустанга. На такой обмен я бы согласился». Бен вернулся за руль, хотя видел, как молодой лейтенант горел желанием поуправлять этой красоткой. «Что вам удалось узнать у Джули?» Конор приземлился в кресло переднего пассажира и немного приоткрыл окно. Стакан с капучино удачно припарковался в ячейку, расположенную в подлокотнике, чтобы шеф мог в любой момент удобно его достать. «Для тебя она, стажер Майлз. Даже не думай расчехлять при ней Конора-младшего». Расширенная медицинская страховка не покроет тех расходов, которые тебе в том случае понадобятся. Иногда по капитану было невозможно понять, шутит ли он или вполне серьезен в своих намерениях. Кэп, да я даже и не помышлял. Мне не рассказывай. Каждый раз при встрече целишься на нее, поедая глазами. Шеф, ну пожалуйста, можно хоть какое-то время ни слово о еде? Окей, тогда переходим сразу к делу. Джули нашла для нас трех возможных кандидатов на роль той половинки утопленника, что мы видели в парке. Начнем с ближайшего из них. Наша дорога ведет в Секвою. Торговый центр в деловом районе, и она обожает местную кулинарию. Прихвачусь за одну парочку сливочных эклеров. Вот видишь, ты сам заговорил о еде. Эклеры это не еда, это чистое волшебство. Дорога напарников к первой точке их маршрута за разговором протекала быстро и незаметно. Всего через полчаса они добрались до нужного мегамаркета. Монументальное творение из стекла, арматуры и бетона, созданное приглашенным французским дизайнером, и впрямь напоминало ствол огромного дерева, которое приглашало внутрь себя всех заинтересованных. Нам в мясной отдел, пропавший работал здесь. Думаю, что коллеги смогут пролить свет на его личность. Шеф шел не торопясь, оглядываясь по сторонам и любуясь красивыми манящими витринами. Они с Мэри не часто выбирались вместе в такие места, а когда был последний расслабляющий шопинг, он вообще не помнил. Время постоянно утекало сквозь пальцы, работа и должностные обязанности жрали львиную долю сил и желания выходить из дома. Те редкие часы и минуты, что удавалось выкружить для себя, Бен проводил в гараже, доводя до совершенства и полируя бьюик, либо чистил снасти, сидя напротив вечно врущего телевизора. Дойдя до пункта назначения, оба полицейских вошли в лавку через высокую подсвеченную дверь. Напротив них был расположен длинный разделочный стол, возле которого орудовал продавец мясницким топориком. Ловкими и выверенными движениями огромная туша им дробилась на несколько больших кусков, от которых уже потом ножом отделялась премиумная филейная часть. Кости после такой обработки отправлялись в помойное ведро, расположенное рядом, прямо под рабочим столом. Прохладные лотки, тянущиеся вдоль стеллажей, были плотно забиты свежеразделанным мясом. В самом магазинчике была полная стерильность, которая, казалось, витала даже в окружающем воздухе. Неестественно чистым было все, кроме операционного стола за которым прямо сейчас отрудился грубый хирург. «Извините, что отрываем вас от работы. Добрый день. Меня зовут Бен Бауэрс, специальный отдел по раскрытию особо тяжких преступлений». Капитан привлек внимание, затем буквально на секунду блеснул значком перед носом у мясника. «Здравствуйте, я лейтенант Конор. «Добрый день, господа, если вы не шутите. Просто среда редко бывает доброй. Я обычно уже изрядно вымотан к середине недели». Джек Мёрдок, хозяин этой лавки и по совместительству ее единственный сотрудник. Грубый голос мужчины был несколько более громким, чем ему следовало быть в таком небольшом помещении. Мы здесь по поводу Гарри Хендриксона. Судя по материалам дела, он пропал без вести в июне этого года. Бен достал записную книжку и открыл на нужной странице, чтобы уточнить данные. Бедный Гарри. Он был мне хорошим помощником. Рукастым и сообразительным парнем. Властелин мясных обрезков Джек смотрел на копов немигающим и плотным взглядом. Мужчина этот был среднего роста, возрастом около 45-50 лет, чуть забеленный сединой кренастый брюнет. Правой же рукой он плотно обнимал топорика за изящную ручку. В левой же ловко крутил огромный окровавленный тесак. Профессиональные привычки не покидали никогда и выдавали его даже во время довольно светской беседы. Почему вы сказали «был»? Человек считается без вести пропавшим до тех пор, пока не найдено объективных доказательств о смерти. Конор вмешался в диалог со своими пятью центами. «Да что вы! Я уверен, что он жив». В его ждала куча работы, но парень от нее не отлынивал никогда. Настоящая мясорубка ждала его каждый день дома. Трое детей, властная жена и две кошки. «Я думаю, что парень просто сбежал от них, куда глаза глядят». Мердок с интересом разглядывал парочку копов, пришедших в его вотчину. Бен пытался считать мясника по мельчайшим повадкам тела и гримасам лица. Но убедился только в одном – если тот и врет, то делает это очень искусно. «У меня у самого-то детишек нет. Бог не дал нам жену ни одного малыша. Не знаю даже, за какие прегрешения». Джек немного прищурился, как будто задавил внезапно накатившие чувства. «Значит, вы считаете, что многодетный отец просто смотался от ответственности? Сейчас попивает виски со льдом где-то в баре и не вспоминает о своей семье?» Уильям всегда воспринимал людей гораздо более лучшими, чем они того заслуживали. Именно так. Он много раз мне говорил, что хотел бы однажды кардинально изменить свою жизнь. Мёрдок наконец-то положил рабочие инструменты на стол и вытер ладони об коричневый фартук. Парень несколько раз занимал у меня деньги до зарплаты. Видно, дела были совсем плохи. И, скорее всего, не любил их возвращать. То есть вы абсолютно уверены, что Гарри не лежит сейчас где-то в канаве с перерезанным горлом? Бен подошел вплотную к хозяину лавки, насколько позволял торговый прилавок между ними. Левая рука мясника инстинктивно слегка дернулась, что выдало очевидное волнение Джека, чего и добивался капитан своим провокационным вопросом. «Вы... вы на что намекаете? Да я в жизни мухи не обидел. А все, кто был под моим ножом, были уже мертвы и до меня». Мердока не на шутку разозлила такая концовка беседы. Его острый подбородок немного затрясся, а глубоко посаженные корей глаза налились злобой. «Знаете что? Убирайтесь отсюда. Я больше ничего не скажу. А следующий разговор с вами буду вести только вчетвером. Приглашу также своего адвоката». Бен Байерс молча развернулся в сторону выхода, чуть мотнув головой Конору, который немешкая последовал вслед за начальником. «Шеф, а вы умеете завести новых друзей?» «Таких друзей да во Вьетнамский музей. Отвратительный человечишка После общения с такими хочется помыться, как будто на тебя вылили ведро дерьма». Согласен, было от него какое-то липкое ощущение. Кеп, куда мы последуем дальше? Приют церкви Святого Себастьяна. Отсюда ехать всего пять кварталов на северо-восток города. темно синий двигался вдоль рукава реки Дон, одноименным с Большим Доном, протекающим где-то на юге России. Широкая пешеходная набережная была расположена почти у самой воды на протяжении нескольких миль. Дорога же автомобильная чуть подальше, но в пределах видимости его зеркальной поверхности. Почти недвижимый, со своим медленным и спокойным течением, так подходящим размеренной жизни в Торонто, он навевал приятные мысли и теплые воспоминания. «Мне всегда здесь нравилось. В любое время года так красиво и умиротворяюще. Все здания, что ты видишь вдоль реки сейчас, появились не раньше тридцати лет назад. В свое время тут был только огромный пустырь и бесконечный запах свободы. Капитан Бауэр с одной рукой погладил густую бороду, второй не отпускал руль автомобиля». «У нас с вами как будто был разный город. Я тоже здесь родился, но видел его уже в таком, готовом виде». Конор слегка ухмыльнулся, представляя, как мелкий Бен бежит к берегу с удочкой. «Хотел бы я вернуться в то время?» «Определенно нет. Отец вернулся с фронта совсем другим человеком. Мы с матерью больше никогда не видели, как он улыбается. И вроде бы живой, и тот же самый, а внутри как будто подменили. Вынули все светлое и доброе, что в нем было. Война меняет людей». Трудно представить больше стрессы и большую трагедию. Уильям о трагических событиях Второй мировой знал только из учебников истории. Тебе это откуда знать? Радуйся, что эта стерва обошла тебя стороной. Дай мне лучше пару долларов. В офисе все верну, когда возвратимся. Шеф притормозил на обочине, вышел из машины и направился к ближайшему таксофону. Закинул доллар в отверстие для монет и снова набрал номер телефона, расположенного в офисе управления. Всего со второго гудка на той стороне сняли трубку. Джули, ты что, никуда не отходила? Как будто ждала моего звонка. Шеф, это чистая случайность. Выполняя два других ваших поручения иногда оказываюсь у аппарата. Окей, я же просто шучу. Бен, а мне не до смеха. Мы с Анжелой Крисп, новым архиарисом центрального офиса, покопались в сведениях, как вы и говорили. Проверили дела со схожим почерком за последние 15 лет. Что удалось установить... Зарегистрировано как минимум пять случаев, совпадающим по признакам с нашим сегодняшним. Все пострадавшие – мужчины средних лет, неполного телосложения, без татуировок или других отличительных черт. Опознание останков не представлялось возможным ввиду отсутствия конечностей и головы, а также из-за длительного воздействия воды. Некоторые органы у всех покойных были удалены. Дела в серию не были объединены. Видимо, у наших предшественников не хватило ни опыта, ни желания их расследовать. Какие конкретные органы? сердце, печень и почки. Крио, излюбленные каннибалами. Почему-то эти части считаются среди ублюдков настоящим деликатесом. Дикие аборигены в некоторых районах Африки и Полинезии до сих пор употребляют отчасти своих врагов, веря, что поглощают заодно их силу и знания. «Шеф, но мы же не в Африке. А проще не становится. Во время службы я сталкивался с подобным явлением, но то был вопрос жизни и смерти». В отдельных племенах же это древняя традиция, передаваемая веками с поколения в поколение. Отчего человек, живущий в современном городе, в окружении цивилизации и всяческого пищевого изобилия, таким занимается, мне совершенно непонятно. Не пытайтесь понять. Я думаю, что мы имеем дело с полным психопатом и отморозком. Ты упомянула, что все тела были со следами водного воздействия. Да, всех нашли в период с 1975 года, возле берегов главной реки нашего города. Какой-то структуры в местах обнаружения или датах событий я не заметила. В этом плане все выглядит хаотично. Голос Джули приятно журчала с трубки, чтобы она не говорила. Наш мистер Экс не придерживается никакого плана. Скорее всего, для него это что-то вроде нервного срыва или временного помутнения рассудка. То есть предварительно мы имеем шесть неопознанных трупов за 11 лет, найденных в одном-двух районах. И никаких зацепок. Шеф опозирался по сторонам, проверяя, что их разговор точно никто не подслушивает. Не совсем так. Ваше первое поручение я тоже частично выполнила. Корнеры из пятого отдела провели вскрытие тела, обнаруженного в ли в парке, и прислали мне первичный анализ. За три часа, что прошли с нашего прошлого разговора, я, конечно, не успела его проштудировать полностью, но кое-что накопало. Ты что, держишь интригу? Не томи, старичка, у меня сердце уже совсем не то. У трупа переломаны несколько ребер как бывает при избиении или неудачной попытке реанимации. Он пытал его или пытался спасти, прежде чем разделать. Это очень странно в любом случае. Патология убийцы, садиста, каннибала и насильника – все они разные и редко сочетаются в одном человеке. Что еще? Они нашли хоть что-то, за что можно ухватиться. При вскрытии легких на внутренней поверхности обнаружена некая сухая багровая пыль. Курнеры отобрали образцы и направили их к нам в отдел. «Как только данный материал придет, я займусь его анализом, попытаюсь установить, что это такое. Багровая пыль? Багровый – это какой-то цвет? Красный или около того?» Капитан не смущался задавать простые вопросы, если не разбирался в данном направлении. «Да, шеф. Я иногда забываю, что мужчины с трудом разделяют из десяток цветов. Вы же ни за что на свете не отличите белый от молочного, розовый от кораллового. Поэтому и взяли тебя в отдел. Но не только поэтому». «Ты умничка, нам с тобой очень повезло. Передать Конура от тебя привет». бы не упустил возможность чуть смутить свою юную сотрудницу. «Не надо, вот еще. Я возвращаюсь к работе. Дайте мне время хотя бы до вечера». Стажер Майлз одержалась молодцом. Ее голос ни капельки не выдал возросшего волнения. «Даю тебе времени до завтра. Сегодня тебя больше не побеспокою. Мы с Юлимом направляемся по второму адресу, который ты умудрилась добыть». «Что же по первому подозреваемому?» «Как думаете, хозяин лавки имеет отношение к нашему делу?» «Не знаю точно. Одно могу сказать достоверно, что ножом, что то топором этот парень орудует умело, а вот нервишки у него ни к черту». «Удачи, шеф. И будьте осторожны, я за вас переживаю. За обоих». Шеф достал из кармана второй доллар, взятый у Конора, и набрал домашний телефон миссис Бауэрс. «Мэри, милая, как ты?» «Все хорошо, дорогой. Бен, когда ждать тебя домой? Наверное, будешь поздно, как обычно?» Нет, постараюсь сегодня приехать до заката солнца. Надеюсь, что даже успею к ужину. Сейчас мы с Коннором направляемся в церковь Святого Себастьяна. Помнишь, как мы ездили в нее однажды? Нет, не помню. Ты был там с какой-то другой красоткой, старый плут? Как ты могла такое подумать? Ни за что бы тебя не изменил, и тем более не пошел бы гулять с другой девушкой. Даже если бы это была сама Мэрилин Монро. С этой блондиночкой я бы тебя сама изменила. Спасибо, дорогая. Ты снова заставил улыбнуться мою дерганую физиономию. Уже скоро увидимся. Вегас в селе. Я делаю все мыслимое и немыслимое. Капитан надеялся на скорый исход дела, хотя оно имело все признаки очередного глухаря. Бауэрс вернулся к своему автомобилю, но напарника на пассажирском сиденье не застал. Посмотрев по сторонам, обнаружил того неподалеку, стоящим на мощенной набережной и смотрящим в сторону реки. Вы правы, шеф. Здесь очень красиво и тихо хотя проезжая часть дороги находится всего в 50 метрах. Я притомился ждать вас в машине, решил немного подышать свежим воздухом. Уильям заметил приближающегося напарника и приветливо улыбнулся тому. А еще ты, наверное, заметил, что и дорога, и набережная расположены очень удобно для того, чтобы быстро и почти незаметно сбросить здесь тело. Почти в любой точке на протяжении целых пяти километров. Только каждый десятый фонарь не разбит, и ночью тут стоит кромешная тьма. Подъехал на автомобиле, достал из багажника, перекинул через перила, и дело сработано. Шеф подошел к лейтенанту Коннору и похлопал того по плечу. Я не подумал об этом. Захотелось как-то отвлечься, забыться хоть на минутку. Лейтенант, у меня всего два с половиной дня и две ночи, чтобы найти этого подонка. Ты не представляешь, что для нас с мэри в настоящее время представляет эта поездка. Шеф, можно я поведу? Немного отдохнете или, наоборот, сможете сосредоточиться на своих мыслях, Конор с надеждой посмотрел на наставника. «Хорошо. Еще около 3-4 миль вверх по улице, и мы доберемся до приюта и церкви. Поверь, их ты увидишь сразу. Мимо проехать просто невозможно». Конор медленно вел автомобиль вдоль широкой набережной, наслаждаясь каждой короткой секундой обладания этой красоткой. Казалось, что если бы в городе был предусмотрен штраф за неторопливое вождение, то он бы обязательно был выписан молодому лейтенанту. Шеф замечаний по этому поводу не делал, погрузившись во внутреннее размышления кэп я правильно понимаю это она Уильям с восхищением уставился на величественное здание из серого камня и гранита расположенное на небольшом возвышении недалеко от проезжей дороги да умели раньше строить красивый со вкусом без лишнего пафоса и на века порадовала неподдельная реакция молодого человека